глава 10 Для всех было совершенно очевидно, что Джек Гриффит — отец детей Вивиан Лавандер. Те, кто знал Джека, видели сходство с ним моего брата, но никто не осмеливался об этом сказать. Возможно, они брали пример с отца Джека, сварливого Джона Гриффита, который, когда бы ни проходил мимо булочной Эмильен, морщился и стискивал зубы. Были такие, кто божился, будто видели, как он плюнул Вивиан в тот день, когда она ещё беременная, в замызганном белом платье, которое отказывалась снимать, уволилась со службы у прилавка с газировкой. Его длинный, тонкий, белёсый плевок попал ей в спину, а потом утёк вниз и смачно шлёпнулся на тротуар. Большинство предпочитало соблюдать по отношению к Джеку презумпцию невиновности, предпочитали думать, что он попросту о нас не знал. В сентябре ещё до нашего рождения он уехал в Уитминн-колледж. С тех пор не возвращался. Не стоит забывать, что между нами лежали 400 километров. И вдруг на наше двухлетие заявилась биатрис Гриффит. Первый и последний раз. Именно бабушка увидела, как она идёт по дорожке. Мелкие нетвёрдые шажки этой женщины так напомнили Эмильен её собственную хрупкую маман, что она просто не могла не поприветствовать биатрис и не пригласить её в гостиную». Позднее Эмильен вспоминала, что Беатрис разоделась в пух и прах для столь кратковременного визита. На ней был элегантный серый костюм с широким, затянутым на талии поясом, пара белых перчаток и шляпка с вуалью, которая плотно сидела на голове с короткой стрижкой. На щёки, будто обтянутые папиросной бумагой, она нанесла розовый овал румян. Когда мама показала ей нас, Генри, Беатрис прижала груди свои ручки в перчатках и стала тихо бурмотать под нос м м пока руки не задрожали, а слёзы не полились в её улыбочные морщинки. Она принесла подарки — мне Юлу, а Генри — набор кубиков и держала меня на коленках, пока крылья не защекотали ей подбородок. Перед уходом Беатрис схватила Вивиан за руку. «Тебе не обязательно делать всё самой», — прошептала она. Беатрис не всегда была такой тихоней. В юности она ослала смешливой, даже боевой, а в выпускном классе её избрали самой неподражаемой девочкой. Именно она своим остроумием отвлекла футбольную команду противника, а одноклассники в это время стащили их в талисман. Она первой во всей округе сделала стильную короткую стрижку, а потом, ощутив, как уши обдают прохладным осенним воздухом, уговорила на этой подружек. Когда в её жизни появился Джон гриффит чьи голубые глаза и его львой подбородок вызывали у неё слабость в коленях, подруги заметили жизнерадостный биатрис перемену. И совсем скоро ждать дома, когда позвонит Джон, ей стало важнее, чем пойти на матч по случаю встречи выпускников. «Вдруг матч затянется, что я ему скажу?» переживала она от волнения, теребя что-нибудь пальцами. Джон, сын неудавшегося продавца ковров, водил фургон доставки в прачечной. Ходили слухи о его участии в противозаконных делишках, но лишь на уровне шепотка, бьющегося следом, словно назойливый комар тёплым летним вечером. Когда биатрис и Джон поженились, она стала ещё меньше появляться на людях. Если подруги приглашали её на чашку чая, биатрис всегда находила отговорку, чтобы не пойти, или причину, что поскорее уйти. Ей нужно приготовить ужин. Джон предпочитает есть ровно в шесть, ей нужно убрать дома. Джон предпочитает, когда к его приходу полы натерты и в ванна начищена до блеска. И самое главное — ей нужно зачать дитя. Джон хочет сына. Вскоре после рождения Джека подруги совсем перестали к ней заглядывать. А зачем? Разбитная биатрис, которую они когда-то знали, с тех пор сникла. Возможно, именно поэтому, когда она много лет спустя пропала, никто и не заметил. Ни соседи, ни старые друзья, ни Эмильен — настолько поглощённой работой в пекарне, что даже не смекнула, что Беатрис Гриффит больше не приходит за своими еженедельными тремя буханками хлеба. Муж Беатрис тоже не заметил бы её исчезновения, если бы, вернувшись домой в шесть, не обнаружил, что стол не накрыт к ужину. «Чёрт бы тебя побрал, Беатрис!» — заорал он. «Это ещё что за напасть!» И тогда увидел, что вещей жены тоже нет. В одной половине спальни было пусто, хоть шаром по коте. Будто она никогда здесь и не жила. А Джон последние 23 года вёл полужизнь. Он всё звал и звал её по имени и поражался тому, как раскатисто звучал его голос, заполняя комнату. За все годы супружества Беатрис Гриффит ни разу не посчитала мужа подавляющим. Возможно, это приходило ей в голову раз или два, но она всегда полагала, что свобода приносит в жертву любви поэтому она и глазом не моргнула, когда в первую брачную ночь молодой муж внимательно осмотрел простыни на предмет девственной крови. Или когда выбрасывал тщательно продуманную ею еду собакам, если приготовленное мясо было ему не по вкусу. Нет, Беатрис никогда не считала мужа подавляющим, пока не услышала, как он приказал их сыну Джеку расстаться с Вивиан Лавендер. Позднее, когда они остались одни, Беатрис глубоко вздохнула и тихо проговорила. «Дорогой, ты с ним слишком строг. Он же влюблён в неё». Джон посмотрел на неё в изумлении, словно удивился, что жена ещё обладает голосом, и сказал, «Что это за мужчина, если он влюблён?» После несытной трапезы, состоящей из найденных в подвале банки сосисок и консервированных персиков, Джон Гриффит заснул в полупустой комнате. кто ту ночь ему снилось, что он умеет летать. Снились шелестящие поцелуи облаков, холодные влажные на щеках, полёт в ночное небо и исчезающая внизу в темноте улицы. Но это был не его сон. То был сон его жены. На следующее утро Джон Гриффит проснулся с тяжёлой головой и усталостью будто проглотил груду камней, и у него не хватало сил выдержать собственный вес. В вершинном переулке Беатрис Гриффит больше не видел никто, даже Джон, Однако он знал, что она по-прежнему там, что она не превратилась в горстку голубого пепла, которую он однажды найдёт в их постели. Знал он это потому, что после её ухода он каждую ночь видел её сны. Сны, в которых были огромные стаи пеликанов, кружки с горячим шоколадом и сильные руки чужих мужчин. Мама не хотела любить своих странных детей. Она была уверена, что в её сердце нет места ни для кого, кроме Джека. Она ошибалась. К счастью, для нас Вивиан с течением времени находила материнство всё более приятным. Её удивляло, как это просто — учиться делать из апельсинового сока зубочисток и формочек фруктовый лёд, прислушиваться к звукам из детской спальни даже во время непробудного сна, знать, нужно ли разбитый локоть поцеловать или заклеить пластырем. Более того, она научилась волноваться — Всегда считая, что единственная спутница любви — печаль, она узнала, что волнение идёт с любовью рука об руку. К трём годам Генри всё ещё молчал. Не пищал, не хныкал, не мычал, не стонал и не вякал. Другие стадии развития он проходил без видимых трудностей. Как и у меня, первый зуб у него прорезался в 12 недель. Стоять на ножках сам он мог к первому дню рождения и пошёл уже пару месяцев спустя — То, что всё это делал, молча едва ли беспокоило нашу маму, или так она себя в этом убедила. А ещё, вероятно, он просто был неулыбчив. Если уж на то пошло, не любил, когда до него дотрагиваются. И когда он глядел в пространство в таком оцепенении, что Вивиан не могла привлечь его внимание, даже колотя кухонным чайником по чугунной кастрюле, ну и это, по её мнению, ничего такого не значило. У врачей, конечно, были свои теории насчёт Генри, свои особые ирлыки и термины. У них были свои противоречивые диагнозы, свои средства, свои медицинские назначения. У мамы же были собственные соображения. Она выставляла во двор пригодные фарфоровые плошки, и в течение восьми месяцев Генри каждый вечер купали в собранной воде, потому что она где-то слыхала, что младенцы, которых моют дождевой водой, начинают говорить раньше». Пусть это не способствовало его речевым навыкам, через какое-то время Вивиан заметила, что кожа Генри навсегда пропиталась свежим влажным запахом сиэтлского дождя. Бабушка была в полной уверенности, что Генри от рождения владеет не английским, а каким-то другим языком. Она говорила с ним на французском и итальянском, воспоминания о которых остались у неё из прошлой жизни — В этом заключался максимум внимания, которое Эмильен уделяла вообще кому-либо из нас. А мы, со своей стороны, принадлежали к породе Ру гораздо большей степени, чем Вивиан. Возможно, в этом и крылась причина. Возможно, мои крылья напоминали Эмильен о том периоде её жизни, когда жёлтые пёрышки собирались в дальних углах Манхэттенской квартиры. Возможно, молчание Генри напоминало Эмильен о молчании трёх полупрозрачных фигур, затаившихся в темноте. Когда мы достигли возраста, в котором большинство детей обычно начинают читать, Вивиан по ночам втайне молила небеса дать Генри хоть какую-нибудь форму общения, хоть какой-нибудь способ дать ей понять, что она хорошо справляется с материнством, хоть какое-нибудь улучшение. Она читала ему перед сном и налюбоваться не могла на то, как внимательно Генри слушает. Она наняла специалиста, который приходил на дом заниматься с ним. Тем не менее, Генри не подавал никаких признаков того, что он знает цифры или буквы, что может отличить мама от баба или что понимает, что нужно сделать, когда специалист показывает на картинку и говорит «это домик». «Генри, покажи, где нарисован домик». Постепенно все теряли надежду. Бабушка теперь говорила с Генри на какой-то смеси, французского с английским, которая привыкла, разговаривая с собой. Мама читал нам каждый вечер обычно книги, которые Гейб брал в библиотеке, о плотницком деле или размахе крыльев южного бурого киви и других нелетающих птиц. И Генри, конечно, продолжали купать, но уже в воде из-под крана с угольным мылом в качестве мера против свежего запаха дождя. Вивиа, наконец, приняла тот факт, что Генри отличался от других, как и я. Мама решила, что её странным детям лучше не выходить за пределы дома и холма. Моё раннее детство прошло среди родных лиц членов нашей семьи. Маминого, с тёплой улыбкой и грустью, затаившаяся в уголках рта. Бабушкиного, сурового, но красивого, со скорбью о прошлом, отпечатавшаяся в морщинках у глаз. Была среди них и Вильгельмина да Вульф, добрый великан Гейб, и Генри, моя немая, Бескрылая половинка. У некоторых близнецов имеется свой собственный язык, свой близнецовый говорок. Существует свидетельство, что близнецам снятся одни те же сны и что один чувствует боль другого. Был даже случай, когда близнецы умерли в одно и то же время, вплоть до минуты. Такой связи с Генри я никогда не ощущала. Мой близнец всегда жил в собственном мирке, в котором даже мне с моей чрезвычайно видоизмененной формой места не было. Казалось, что Генри родился моим близнецом только для того, чтобы напоминать мне о моём постоянном состоянии отверженности. Как на самом деле сильна связь между мной и Генри, мы осознали слишком поздно. И вот она опять — судьба. В детстве это слово часто было моим единственным попутчиком. Одинокими ночами оно шептало мне из тёмных углов. Оно звучало в весеннем пении птиц, и в завывании ветра, в голых ветках холодным зимним днём. Судьба. Мои мука и утешение. Мои свита и клетка. Мне не исполнилось и пяти, когда богомольцы прекратили свои хождения к подножию холма в вершинном переулке. Вскоре совсем немногие могли припомнить статьи о «Живом ангеле» в местной газете. Что из этого следовало? Стоила ли моя безопасность изоляции? Из-за оторванности мама волновала, не одиноко ли мне, не скучно ли? Вот, наверное, почему гейп решил научить меня летать. Все свои выходные гейп проводил в мастерской, которую построил за домом, вновь и вновь сооружая крылья по размаху и форме, напоминающей мои. Он изучал птиц, тех, что жили у нас во дворе, и тех, о которых писали в библиотечных книгах. Он измерял мои крылья и ростовые скачки, а также велел Вивиан собирать выпавшие у меня прилинки перья, чтобы детально их изучить. Ты правда считаешь, что она должна летать? Однажды вечером спросила Вивиан у Гейба. Они сидели в гостиной. Вивиан в вольтеровском кресле напротив клавесина Гейб над таманки у окна. На коленях у Вивиан лежал один из наших котов. В печи каменки тихо потрескивал огонь и от его мягкого света пряди маминых волос казались красными. В свои 25 Вивиан по-прежнему выглядела юной благодаря длинным волосам и кольт-крему, который наносила на щёки с таким же прилежанием, с каким чистила мне перья. Обувь она так и не надевала. В этом не было необходимости. Мама не покидала холм в вершинном переулке с того самого дня, как принесла нас из больницы домой. Когда она задумывалась над причиной, она понимала, что всё ещё ждёт. Ждёт, когда Джек не ней вернётся. Вивиан украдкой взглянула на Гейба, который не отрывал глаз от печного пламени. Не то чтобы Гейб не казался ей красивым. Казался. Иногда она ловила себя на том, что изучает его. С какой лёгкостью он достаёт миску из шкафа или как играет мускул у него на руках, когда он полирует гнутую ножку кресла-качалки. И тогда она представляла, как эти руки касаются её кожи, ложатся ей на бёдра из какой силы они поднимают её, приближая к своим. Однако она не успевала затеряться в своих фантазиях, потому что вспоминала о Джеке, и тогда весь её мир рушился вновь. «Не похоже, чтобы её это хоть сколь-нибудь интересовало», — заметила Вивиан. «И правда, как только я научилась завязывать ленточки, которые мама пришила к моей одежде, — Поняла, что спать удобнее всего, прикрывая нос кончиком крыла. И навострилась расправлять крылья с такой силой, что гасила свечу на другом конце комнаты. Я решила, что теперь имею всё, что положено крылатой девочке. Я даже никогда не думала о том, что могу летать. «Сейчас, может, и нет. Но когда заинтересуется, у меня всё будет готово». Ответил гейп Он давно решил, что детям Вивиан нужен отец. Боялся нас подвезти. Если мир, каким его знает гейп не был готов принять румынскую красавицу королевских кровей, то как он отнесётся к ребёнку с крыльями? Или к ребёнку, который предпочитает, чтобы его не трогали, так как он не в состоянии вынести объятие поцелуя? Но гейп не знал, что значит быть отцом. У него отца тоже не было. Поэтому он, изобретая достойное выполнение родительских обязанностей, прикреплял к спине самодельные крылья и пикировал с крыши мастерской, Как бы из генари гейп пока не придумал кроме того заключил гейп зачем ей тогда крылья, если ей не положено летать маме на это нечего было ответить Я относилась к гейбу и относилась гейбу его тщательным попыткам как безногое дитя может относиться к полному надежд бестолковому родителю купившему дом со ступеньками вскоре когда гейп говорил доброе утро мне казалось что он приветствует не меня а пару крыльев внушительного размера не девочку, а перья. К 1952 году в Вершинном переулке, как и во всём остальном мире, произошли некоторые перемены. Двумя годами ранее семья Куперов по соседству с нами построила дом. Отец семейства Зеп Купер был миролюбивый ржеволосый ирландец с густой курчавой бородой и грозной размашистой походкой. Его жену звали Пенелопой. Она была жизнерадостной блондинкой, которую бабушка сразу наняла помогать в пекарне. У них было двое детей. Сын Роуи, который хоть и вёл себя тихо, но не так странно, как Генри, и дочь Кардиган, которая охотно сообщала всем встречным свой возраст — 8 лет. И количество месяцев — 11. До следующего дня рождения. Кардиган Купер стала моей первой и на долгие годы единственной подругой. Подружились мы в тот день, когда Кардиган наблюдая из-за забора, как я делаю куличики у себя во дворе, спросила, «Ты птица или ангел, или кто?» Я пожала плечами. Я не понимала, как отвечать на этот вопрос. Но не потому, что не думала над ним, а потому, что просто не знала ответа. Разумеется, птицей я не была. Но в то же время я не могла утверждать, что была человеком. Что это вообще значит — быть человеком? Я понимала, что не похожа на остальных. Но разве не это и делало меня обычным человеком? Или всё же я была какой-то иной? Этого я не знала. Восемь лет у меня не было ни времени, ни сил, ни умственных способностей сформулировать более подходящий ответ, чем «Думаю, я просто девочка». Так и сказала. но ну, никакая ты не птица, это уж точно», — подакнула Кардиган. «У птиц нет носа, нет рук или там ушей, ничего такого. Поэтому, думаю, ты обычная девочка. Хочешь, я приду и с тобой?» Я кивнула. Кардиган перелезла через забор, и мы робко посмотрели друг на друга. ну кось показывать тогда, как летаешь», — потребовала она. Я покачала головой. «Почему нет? Ты хоть попробовала?» Я не пробовала. Вот, наверное, почему моей новой подруге так быстро удалось убедить меня забраться на вишнёвое дерево. «Что значит «не пробовала»?» Помню, как стоял на шаткой ветке, догнулась и качалась под моим весом. Помню, как взглянула вниз на светловолосую головку кардиган и её выжидательное выражение лица. «Ну, прыгаешь или как?» Я закрыла глаза, уповая и на то, что полечу, и на то, что упаду, и одинаково страшась обоих исходов. Прыгнула и быстро приземлилась, расквасив кровь коленки. Кардиган посмотрел на меня сверху. «Ну вот, летать ты совершенно не умеешь. Наверное, ты и вправду обычная». Я поглядела на разбитую коленку и поморщилась от боли. «А откуда ты знаешь, что я не ангел?» — поинтересовалась я. «Ба! Очень просто, глупышка!» — кардиган коснулась моего коричневого крыла. «У ангелов крылья белые!» Я относилась к крыльям так, как другие относились бы к косолапости, изъян без очевидной пользы. Но ступить шаг на улице, не привлекая детских любопытных взглядов, невозможно. Вот потому-то я редко оспаривала мамина решение держать нас заперти в конце вершинного переулка. Здесь мы были в безопасности. Не таким, как вся опасность грозит на каждом углу, а с моими перестыми приспособлениями, немотой Генри и маминым разбитым сердцем мы были той ещё странной семейкой. Мама, брат и я оставались на холме под защитой бабушкиной репутации и никому не приходило в голову распахнуть дверь и убежать. Двое даже не пытались. Я — другое дело. Соседские ребята с холма часто собирались после ужина поиграть в сардины или другую игру, после которой никак не могли отдышаться. Даже я выставляла в окно личико и смотрела на них из выгодной наблюдательной позиции на холме в конце вершинного переулка. Обычно собирались Кардиган, и старший брат Роуи и сын Марка Фленнери, Джерри Майя, который был довольно неприятным но жил в вершинном переулке, а значит, обладал свойством хорошего игрока, доступностью. Во время одной такой игры Кардиган наткнулась на раненую птицу. Та валялась на земле в той части двора, что отделяла наш дом от дома соседки Мэри Голдпай. Это был скворец. Крылья трепетали, а голова была вся красная, наверное, от крови. но разве поймешь Интересно, у птиц кровь красная, как и у людей? Джерри майя Фленнери подошёл к Кардиган. Он посмотрел на птицу и поднял обутую в ботинок ногу. Когда он топнул, мы услышали отвратительный хруст птичьего крыла, а потом мы услышали, как охнул Джерри Майм, мгновенно получив от кардиган коленом в пах меткий удар ногой, деформировавший его левое яичко. Джерри, как его называли впоследствии, приписывал свою неспособность оплодотворить жену этому инциденту. Спустя несколько часов Когда ребята разошлись по домам для ежевечерней ванны, я вылезла через окно и спустилась по старой, посаженной близко к дому вишни С помощью лопаты, которую я нашла в саду, я прекратила муки хрипящей птицы и, рыдая, поплелась на холм. Мне было не впервой сопереживать нелетающим птицам. До конца жизни Джону Гриффиту снились сны его сбежавшей жены. женочные фантазии о белых медведях на черном пляжном песке об экзотических фруктах с колючками и о фарфоровых чайных чашечках. Он боялся спать с ужасом, ожидая ночи, будто дитя, которое страшится блуждающих теней. Снотворное, маленькие белые таблетки, в пятидесятых хранившиеся в аптечных шкафчиках стольких домохозяек, не имели никакого эффекта, кроме как заставить белых медведей двигаться, как воропиде. Бессонница нанесла сокрушительный удар показавшемуся несокрушимым Джону Гриффиту. Сначала он набрал вес, и из-за этих нескольких килограммов стало тяжело застёгивать ремень. Потом также внезапно он потерял весь лишний вес и ещё 10 килограммов. Его кожа приобрела землистый цвет. Проснувшись однажды утром, он обнаружил на подушке пряди волос и понял, что облысел. У него ухудшили зрение и слух. Сосредоточиться он тоже не мог. Слова терялись прямо во время разговора, не успев сорваться с губ. В домике за пекарней царил беспорядок, как и в душе у Джона Гриффита, который теперь кротал дне, облачившись в старый банный халат и пару мягких домашних тапочек, которые, вне сомнений, принадлежали его жене. Но одним необычайно солнечным февральским утром, как раз за пару недель до нашего с Генри десятилетия, Джон Гриффит зашёл в булочную. Бабушка за стойкой писала на доске предложение дня «Мильфёй». А Пенелопа наносила последние штрихи на коробку шоколадных эклеров для одной из сестёр Мосс. Услышав звон колокольчика, Пенелопа подняла голову, собравшись бодро воскликнуть «Я сейчас», однако, увидев Джона Гриффита в дамских тапочках, запахнувшего на груди потёртый халат, она только и смогла что коснуться рукой плеча Эмильен. Всего минута понадобилась Эмильен, чтобы узнать когда-то пугающе значительного Джона Гриффита. Она обеспокоенно округлила глаза, когда он прошаркал вглубь магазина и, припав носом к прилавку, начал выдувать на стекле мутные круги. Он отошёл от стойки, чтобы полюбоваться на свои художества, а затем поднял глаза и увидел, что Эмильен Лавандер неотрывно смотрит на него. «Вот чего я всегда желал» прошептал он. Эмильен поднесла руку к рту. Взглянув на Пенелопу, она снова перевела глаза настоящего перед ней человека. «Простите». Она поперхнулась. «Что вы сказали?» «Вот чего я всегда желал всю свою чёртову бесполезную жизнь», повторил он, стуча кулаками по витрине. Сестра Мосс нервно набросилась на эклер. Джон направил дрожащий палец на Эмильен. «Тебя». Сказал он только и вышел. На этот раз бабушке нечего было ответить, а Пенелопа пробормотала. «Бедняке нужна помощь». Сестра Мосс согласно кивнула. Помощь пришла спустя несколько недель. Помощник, который явился на порог дома Джона Гриффита, привёз с собой обрамлённый диплом Уитмин-колледжа. Небольшой тик, появившийся на правом глазу, жену Лору Лавлорен — и деньги жены, а также готовность доказать, что может принести пользу. Многие признавали что им было странно видеть взрослого Джека Гриффита, который занялся делами отца и постепенно превращал его пришедший в упадок дом во что-то более представительное. Соседский дозор с замиранием сердца наблюдал, как на кухне приобретали ультрасовременные приборы. Хромированные тостеры кофеварку, посудомоечную машину, набор новеньких контейнеров «Таппервер», Привезли туда и обеденный стол из огнеупорной пластмассы. Фармика с виниловыми и хромированными стульями, а также солнечно-жёлтый холодильник General Electric. В гостиную поставили диван от фирмы Dunbar и стулья из бамбука. Повесили часы солнца и картину, о которой говорили, что она оригинал работы Джексона Поллока. Стены выкрасили в модные оттенки цветов жевательной резинки. Розовый, зелёный, лаймовый и бледно-голубой — Комнаты украсили керамическими собачками, которые кивали головами, ёмкостями для льда в форме ананасов и пепельницей в виде пары розовых пуделей. Джек пристроил к задней части дома комнату отдыха, обшил её деревянными панелями и застелил ковровым покрытием. Во дворе выкопали бассейн овальной изогнутой формы, над которым возвышалась сурового вида статуя и стоите. А бар с соломенной крышей ломился от бутылок тёмного рома и бренди — необходимых для коктейлей май-тай и мохито. Ещё обновили стиральную машину и сушилку, а также наняли домработницу, которая могла с ними управляться. В гараж пристройку загнали мощный кадиллак Эльдорадо, последней модели, с экстравагантными хвостовыми плавниками, двойными палеобразными задними фонарями и широкими шинами с белым протектором. Это не значит, что Джек с женой использовали наследство исключительно в личных целях. Наоборот, Ведь Лора Лавлорн была порядочной женщиной, и именно такие всегда оказывают влияние на мужчин. Поэтому, как только они рассчитали за ремонт дома, Джек оплатил для отца несколько сеансов дорогого лечения электрошоком. Затем сделал ряд крупных пожертвований на местные благотворительные мероприятия. Вместе с женой он как минимум трижды в год устраивал роскошные вечеринки, куда приглашал соседей и влиятельных членов общества. А когда Джек поместил немощного отца в психиатрическую больницу, ту самую, куда, как предполагали, попала Фатима инес стало совершенно ясно, что Джек Гриффит наконец вырвался из тени отца. Именно Джек, а не Джон, стоял теперь в свете люстры из матово-розового стекла, висевшие в центре прихожей. Когда все наконец поняли, что Джек Гриффит вернулся навсегда, соседям стало интересно, отправится ли он в вершинный переулок. Но спустя какое-то время интерес этот угас. Мама, которая с тех пор, как мы родились, так и не выходила из дома, понятия не имела, что Джек вернулся. Да и кто мог ей рассказать? Эмильен этого делать не собиралась. Она, кстати, начала курить сигары. Вероятно, в надежде, что тяжёлый душок табака перебьёт свойственный Джеку запах мыла и тёртлвакс, который, чем, черт не шутит, может как-то добраться до чувствительного носа Вивиан. А гейп Все силы Гейба уходили на то, чтобы подавлять в себе желание пройти по внушительной подъездной аллее и набить Джеку морду. Так что ему даже в голову не пришло сообщить Вивиан о его возвращении. Само собой, я не подозревала, чем обернётся для меня приезд Джека Гриффита, о котором мне рассказала Кардиган. Но в воздухе определённо пахло переменами. И дело было не в бабушкиных сигарах. Мы с Кардиган часто играли в такую игру перечисляли имена разных местных мужчин, которых считали достаточно непорядочными, чтобы оставить мою мать одну с двумя детьми. Нашим любимчиком был Амос Филдс, который вообще-то годился маме в отцы и после гибели на войне сын Динки полностью ушёл в себя. «Может, твоя мама хотела его утешить?» — говорила Кардиген. Я кивала. Всё может быть. Ктайне я всегда считала Гейба нашим отцом. Ведь он поселился в доме еще до нашего рождения и остался тут даже, когда заслужил доброе имя плотника и мог позволить себе жилье получше одной комнатушки с общей ванной в коридоре. Кто бы еще так долго оставался здесь жить?»